Опасен. Крайне опасен, определил Фандорин, заглянув в расширенные глаза террориста. Не красуется, не истерику закатывает. В самом деле взорвет. «Из-за чего задержка?» — спросил Эраст Петрович. «А? Я же вижу, вы смерти не боитесь. Тогда чего тянете? Почему не раздавите взрыватель? Что-то держит вас? Что?» «Вы странны». Очкастый облизнул белые губы. «Но вы правы. Все не так». Все должно было быть не так. Задешево пропадаю. Обидно. И она десять тысяч не получит. Кто? Ваша мать? От кого не получит? От японцев? Да какая мать? Сердито дернулся юноша. Ах, как славно было придумано. Она была мало голову кто, откуда. А потом догадалась бы и благословила мою память. Россия прокляла бы, а она бы благословила. Та, которую вы любите, кивнул Фандорин, начиная догадываться. Она несчастна, не свободна, Эти деньги спасли бы ее, позволили начать новую жизнь. Да, вы не представляете, какая мерзость это Самара. А ее родители, братья, скоты, сущие скоты. Пускай она меня не любит, пускай. Да и зачем любить живой труп, выхаркивающий собственные легкие? Но я из того света протяну ей руку, я вытащу ее из трясины. То есть вытащил бы. Молодой человек простонал и затрясся так, что черная бумага зашуршала у него в руках. «Она не получит деньги, потому что вы не сумели взорвать мост или туннель?» — быстро спросил Раст Петрович, не сводя глаз со смертоносного свертка. — Мост! Александровский! Откуда вы знаете? Хотя какая разница? Да, самурай не заплатит. Я погибаю зря. — Значит, вы все это из-за нее? Из-за десяти тысяч? Очкастым мотнул головой. «Не только! Я хочу России отомстить! Гносная страна! Гносная! Фондорин опустился на скамейку, закинул ногу на ногу и пожал плечами. «Большого вреда России вы теперь нанести не сможете. Ну, подорвете вагон, убьете и покалечите сорок бедных пассажиров третьего класса, а ваша дама сердца останется чахнуть в Самаре». Он помолчал, чтобы молодой человек как следует вдумался и энергично произнес. «У меня есть идея получше. Вы отдаете мне взрывчатку, и тогда девушка, которую вы любите, получит десять тысяч. А уж Россию предоставьте ее собственной судьбе». «Вы меня обманете», прошептал Чехотошный. «Нет, даю слово чести», сказал Раст Петровича таким тоном, что не поверить было нельзя. На щеках бомбиста выступили пятна румянца. Не хочу умирать в тюремной больнице. Лучше здесь. Сейчас. Это как вам угодно, тихо сказал Фандорин. Хорошо. Я напишу ей записку. Юноша вытащил из кармана блокнот, лихорадочно застрочил в нем карандашом. Сверток с бомбой лежал на скамейке. Теперь Фандорину ничего не стоило им завладеть, но инженер не тронулся с места. Только, пожалуйста, коротко, попросил он. Пассажиров жалко. Ведь для них каждая секунда мучительно. не дай бог, кого удар хватит. Да — Да-да, я сейчас. — дописал, аккуратно сложил, отдал. — Там имя и адрес. Лишь теперь Фандорин взял мину и передал ее в окно, подозвав жандармов. За ней последовали и остальные семь. Очкастый осторожно брал их, подавал Расту Петровичу, тот спускал вниз. — А теперь выйдите, пожалуйста, — сказал обреченный, взводя курок. — И помните, вы дали слово чести раз Петрович посмотрел в светло-голубые глаза юноши, понял, что уговаривать бессмысленно, и пошел к выходу. Почти сразу же за спиной грянул выстрел. Домой инженер вернулся на исходе дня, усталый и грустный. В Москве на вокзале ему вручили телеграмму из Петербурга. «Все хорошо, что хорошо кончается. Но нужен японец. Про 10 тысяч, надеюсь, шутка». Это означало, что платить Самарской «Бельдам Сан-Мерси» инженеру придется из собственного кармана. Но печалился он не из-за этого. Из головы все не шел самоубийца с его любовью и его ненавистью. А еще мысли Раста Петровича вновь и вновь возвращались к человеку, который придумал, как извлечь из чужой беды практическую пользу. От арестованного почтальона про этого человека выяснили немного. Можно сказать, ничего нового где его такого изобретательного искать, было непонятно. Еще труднее было предугадать, в какой точке он нанесет следующий удар. В дверях казенной квартиры Фандорина встретил камердинер. Сегодня нейтралитет дался массе особенно тяжело. Все время, пока господин отсутствовал, японец бормотал сутры и даже пробовал молиться перед иконой. Но сейчас был само бесстрастие. Окинул Раста Петровича быстрым взглядом, целый ли, Увидев, что Цел на миг зажмурился от облегчения и тут же равнодушно доложил по-японски. «Снова письмо от городского жандармского начальника!» Инженер морщась развернул записку, в которой генерал-лейтенант Шарм настоятельно приглашал пожаловать к нему на ужин нынче в половине восьмого. Записка кончалась словами «А то я, право, обижусь!» Вчера было точно такое же приглашение, за недосугом оставленное без ответа. «Неудобно!» Старый заслуженный генерал, опять же, смежное ведомство. Обижать нельзя. «Помыться, побриться, смокинг, белый галстук, цилиндр, кисло», — сказал инженер-слуги. «Я ненадолго».